Часть четвертая. Диктофонная запись. Кассета Б. 17 июня 2009 года. Глава одиннадцатая. Легкое дыхание ветра. Шелест листвы. Редкие всплески форели. Покрякивание исландского Гоголя. Стук стаканного донышка о столешницу. Звук вставания со стула. Шорох шагов. По прибрежному гравию. Тишина. Струя жидкости ударяется о гладкую поверхность воды. «Я мочусь в озеро». Голос генетика звучит намеренно громко. Это не разговор с самим собой. «Я мочусь в озеро Тингватлаватн». Фраза явно предназначена для вращающейся в диктофоне кассеты. Струя журчит по воде приличное время, прежде чем становится прерывистой. Тишина. Шаги по гравию, звук усаживания на стул. Генетик. Моча. Он поднимает стакан. Я превратил виски в мочу. А дальше бормочет плохо ворочающимся языком. Я призываю тебя, родная страна, насладиться им вместе со мною. Восемь тысяч. Последние слова трудно разобрать на записи. Видимо, когда мужчина встал, чтобы отлить выпитый на сто тысяч йен виски, шибанул ему в голову. «Я надрался», — подумал он. «Я говорю так, только когда надираюсь». Он уже приятно пьян, как бывает, когда пьют в одиночку. В последнее время только выпивая соло, он снова испытывает тот сладостный кайф, из-за которого пристрастился к алкоголю еще в гуманитарном училище. В те годы, собираясь вместе с друзьями и скинувшись на пузырь, они общались между собой в такой возвышенной манере. «Я призываю тебя, родная страна, насладиться им вместе со мною». Эта высокопарность всегда возвращается, когда он пьет один и беседует сам с собой. Да, кстати, прочистив горло, генетик наклоняется поближе к микрофону и невнятно произносит. «Я всегда хотел...» Он останавливается, делает глубокий вдох, сглатывает слюну и повторяет уже более разборчиво. «Я всегда хотел быть поэтом». Да, он и все его друзья хотели стать поэтами. И не просто стихотворцами, нет. Они хотели овладеть поэзией свершений, хотели вернуть набившему оскомину словечку «Атхавнаскальд» или «Поэт дела», его истинный прекрасный смысл, который воплотился в Снори Стурлсоне и Эйнери Бенедиксоне. Хотели проявить себя одновременно в литературе и на поприще предпринимательства, возглавить шествие, вести за собой, творить историю страны и народа, одерживать победы за морями, быть на короткой ноге с главами государств, проворно шевелить языками во славу блестящих деяний сильных мира сего и в то же время острыми перьями своих авторучек вскрывать гнойные нарывы общества, высмеивать высокомерие, стоять с одиночками против толпы, стоять с массами против тирании единиц, тайно встречаться в укромных местечках с другими поэтами дела и вместе с ними расставлять ловушки как для всяких писак, так и для заседающих в парламенте стравливать между собой своих врагов, позволяя тем уничтожать друг друга, везде и всюду заявлять, что что-то пишут, возбуждая надежды издателей и беся профессиональных авторов. Все они были готовы использовать тщеславие слабовольных, рассаживая их на должности лишь до тех пор, пока это будет соответствовать задуманному плану. А потом, если те не оправдают ожиданий или до конца отыграют свою роль, избавляться от них, как от использованной ветоши, предавать близких союзников в самые критические моменты, а потом вечно об этом жалеть и называть сыновей в честь тех, кого предали, выживать с политических тронов, засидевшихся на них старпёров, создавать атмосферу страха и дискомфорта в залах, власти и почитания, принимать участие в международных конгрессах и отказываться сдвинуться с места, пока их родине не окажут должное уважение. Презрительно. Смеяться, когда невежественные иностранцы будут называть сентиментальностью стучание по столам в залах заседаний и декламацию на исландском языке стихов Гримура Томпсона. Важно расхаживать по коридорам и этажам в сопровождении внимающих, указывать по дороге на что-то и говорить что-то, указывать на что-то другое и говорить что-то другое, перемещаться вверх и вниз по высотным зданиям в стеклянных лифтах Быть завзятыми трезвенниками или отъявленными пьяницами, щеголями или аскетами, бабниками или однолюбами, но никогда чем-то посередине. Быть у всех на слуху, но отказываться разговаривать с какими бы то ни было журналистами, в какое бы то ни было время заставлять мировую прессу ходить за ними и упрашивать, намеренно не овладевать идеальным произношением иностранных языков неожиданно замолкать в середине совещания и выходить из офиса или, наоборот, выгонять оттуда всех остальных, тихонько разговаривать с собой, чтобы находящиеся рядом думали, что они думают, что их никто не слышит. Освоить походку, которая будет сбивать людей с толку, будет заставлять их подстраиваться, чтобы не отставать, шагая рядом с вами по тротуарам зарубежных мегаполисов или коридорам штаб-квартиры ООН, Знать только тех иностранных писателей, которые прославились чем-то еще помимо литературы или имели влиятельных друзей в своих уголках мира, всегда притворяться, будто понимают меньше, чем обстояло на самом деле. Делать вид, что с трудом подыскивают в уме самые обиходные слова. Постоянно просить, чтобы люди объясняли им самые простые и очевидные вещи до тех пор, пока объясняющие сами не начнут в них сомневаться. Безумолку говорить о книгах и литературе, когда тема разговора не будет касаться ни книг, ни литературы. Восхищаться укращённой майней величия Стейна Стейнера и комплексом неполноценности, вдохновившим творчество Халдера Кильяна Лакснеса. Становиться патронами молодых авторов и смеяться вместе с ними над их самокритикой и их критикой других поэтов — дело с претензиями на писательство. Вставать перед старейшинами искусства, с благодарностью вручать им денежные премии за хорошо выполненный труд всей их жизни, общаться только с теми художниками, которые зарабатывают на существовании своим искусством, никогда и ни при каких обстоятельствах не стыдиться собственных рассказов и стихов, напечатанных когда-то в студенческой газете, а с улыбкой называть их экспериментами, оставляя у аудитории впечатление, что они всегда обладали великим литературным талантом, и, наконец, успокоиться, уверившись, что действительно значимые шедевры не пишутся на бумаге, не переплетаются в обложки, не рисуются на холсте, не гравируются на граните, не вырезаются из дерева, не произносятся или поются. Нет, они создаются из бетона и стали, из результатов выборов и экономической статистики, из аплодисментов восторженных сторонников, из удовлетворения акционеров и ненависти политических и деловых оппонентов. Но если кто-то из друзей становился литератором, он занимал особое место в их компании. Они всегда следили за тем, чтобы он подписывал для них свою очередную книгу, покупали по 6-7-18 экземпляров и презентовали их в качестве рождественских подарков своим замом и самым приближенным подчиненным, таким образом напоминаем, им, что и у их начальников тоже есть литературный дар, хотя используют они его не для писательства, а для успеха в других областях, где их способности дают им преимущество перед бездарными посредственностями. Да, пишущим талантам из их круга они будут всегда возносить хвалу, особенно каждые 10 лет перед встречами выпускников предварительно собравшись в доме самого на тот момент богатого из них, где они, пропустив поступки и хихикая, будут вспоминать свое юношеское творчество. Настоящим писателем или поэтом в их среде становился лишь тот, кто выбирал путь, о котором остальные с самого начала в глубине души знали, что в конце концов отвергнут его под давлением родни, невест или из-за грызущих сомнений в том, что их таланта хватит для успеха за стенами училища. Именно поэтому большинство членов их студенческого общества, тайных поэтов, так они называли себя, поскольку публиковались лишь под вымышленными именами, часто, под несколькими и всегда полушутливыми, подалось в юриспруденцию, хотя кое-кто решил заняться экономикой с прицелом на политическую карьеру на правом фланге. В литературном плане им пришлось очень несладко, потому что за два года до них училище окончили целых пять писателей-поэтов, которым еще до выпуска удалось утвердить свои позиции в культурной жизни столицы. Двое из пятерки в возрасте всего лишь 18 и 19 лет опубликовали стихотворения и рассказ в престижных журналах, а остальные выступали со своими опусами на собраниях молодых социалистов, протестовавших против военной базы НАТО в Кеплавике. Всех пятерых время от времени видели сидящими в кафе с разными знаменитыми поэтами. Все пятеро пьянствовали с Дагуром Сигурдарсоном, как на городском кладбище, так и на склонах холма Оскьюхлит. Кто-то из них однажды подал Сигвсу Дадосону, пачку сигарет, которую тот уронил на пол в кафе Мокка. Двое других проиграли Тору Вильхьялмсону в армрестлинге. А еще один... В Кепловикском марше протеста не менее получаса шагал бок о бок с двумя мужчинами, и кажется, это были атомные поэты Эйнер Браги и Йоун Оскар. Эйнер Браги, ты плохо обут», — начинающий поэт. Я? Э, не. Эйнер Браги, нам еще 20 километров топать, начинающий поэт. У. Э, Эйнер Браги. По-моему, это очень смело с твоей стороны начинающий поэт да э да эйнар браги ты так и пришел в легкой одежде и без варежек начинающий поэт я э, хочу внести свой вклад Эйнер браги тут с процессией едет автобус начинающий поэт да эйнар браги там дают какао и вергуны небольшая передышка не помешает начинающий поэт спасибо я пойду проверю «Э, я проверю!» — Эйнер Браги, повернувшись к Йону Оскару. Он пришел на марш в лакированных туфлях и легком плаще. Йон Оскар. «Ты о чем?» Следующим летом писатель Гудбергур Бергсон в засос целовал этого начинающего поэта в баре Нойст. Статус пятерки был позже подтвержден критиком газеты «Народная воля», который в своем ежегодном литературном обзоре включил двоих из них в список подающих надежды авторов. Он называл их не студенческими, а молодыми поэтами. А это означало, что им удалось, пусть и одной ногой, ступить на нижнюю ступеньку лестницы литературного почитания. Поскольку критик упомянул лишь одного из двух публиковавшихся в журналах, считалось, что и остальные, не попавшие в обзор, находятся на одном уровне со своими товарищами и тоже являются молодыми поэтами. Короче говоря, Вместо того, чтобы конкурировать со своими предшественниками на страницах училищной газеты, публикуя стихи, рассказы и одноактные пьесы под своими настоящими именами, Хроульвур и его друзья из общества тайных поэтов стали придумывать себе странные и даже дурацкие псевдонимы в надежде создать диссонанс между качеством произведения и именем его автора. Таким образом, им удалось привлечь к себе больше внимания, чем обычно. И люди, которые просматривали печатные издания учебных заведений в поисках новых блестящих талантов, даже говорили что-то в духе конь Коневич отнюдь не меньше поэт, чем С. Я нахожу рассказы Синг-Синг-Ри гораздо смешнее, чем рассказы Т. Этот монолог о великолепен и намного превосходит писанину П. И тому подобное. Сам генетик чаще всего подписывал свои работы псевдонимом «Аполлон XVIII» или «Черный стул». Однако все ухищрения оказались напрасными, никто из них не обрел известность. Они так и остались теми, на что указывало название их группы — «тайными поэтами». Будучи сыном известного в стране коммуниста, Хроульвур был белой вороной в компании ребят из буржуазных семей. Те, в свою очередь, считали, что водить с ним дружбу было с их стороны проявлением храбрости. В доме, где рос Хроульвур, бывали почти все знаменитости левых взглядов. Ученые, издатели, профсоюзные лидеры, члены парламента, композиторы и писатели. Его отец брал у них интервью для печати и радио, сочинял для них речи и писал положительные отзывы об их работе. Однако в разговорах с друзьями будущий генетик говорил об этом с пренебрежением, не хотел, чтобы те знали, как он впитывал каждое слово, сказанное этими выдающимися личностями, как упражнялся подражать их голосам и жестам, когда был один в своей комнате или по пути в школу. Решающий поворот в его литературной карьере произошел в то утро, когда он как бы невзначай оставил свежий номер газеты на кухонном столе в надежде, что ее прочтет его старший брат. Там, на двадцать первой странице, в ее середине, в правой колонке, было напечатано стихотворение «Возвращение домой», окруженное черной рамкой и подписанное псевдонимом «Дональд Мрак». Брат заглотил наживку. Хроульвур из-под тишка наблюдал, как тот, загребая кашу ложкой в правой руке, левой переворачивал газетные страницы. Оба старших брата Хроулюура в свое время входили в состав редколлегии этой же газеты. Но тот, который теперь ее перелистывал, был еще и шестым членом вышеупомянутой пятерки молодых поэтов, пока те, по его словам, не превратились в эстетических фриков. Теперь он был одним из лучших студентов факультета исландистики. Склонившись над тарелкой, будущий генетик изо всех сил изображал равнодушие. Брат начинал жевать медленнее, если что-то в газете привлекало его внимание. А когда дошел до стихотворения на двадцать первой странице, его челюсти, казалось, и вовсе замерли. Возвращение домой. Вернемся мы к истокам. Отчий дом в руинах. Цветет вода в колодце. Высох дуб. Но можно броситься с корни за крыши вниз. Хватает глубины в гнилом колодце. Глаз выхватит на мертвом дубе ветку, что выдержит наш вес. Домой, о да! Нам суждено найти домой дорогу. Когда брат доел кашу, просмотрел газету и встал из-за стола, не сказав ни слова, Хроульвур уже не мог сдержаться. Что он думает? Как, по его мнению, справилась редколлеги? Правда ведь статья о государственной церкви хороша. А интервью с Атли Хеймером Свейнсеном? Давно пора было взять интервью современного композитора. Да, брат согласился, что в газете было много хорошего, хотя статья о церкви могла быть пореще, а некоторые вещи на его вкус отдавали детской наивностью. А как насчет поэтической подборки? Как ему, например, стихотворение на 21 странице? Хрольвор прикусил язык, испугавшись, что выдал себя. Студент-исландист вернулся к газете, быстро пролистал ее до взятого в рамку возвращения домой, пробежался по нему глазами, будто видел впервые, а затем, не потратив ни минуты на размышления, произнес «Французское кривление, третьесортное подражание Сигфусу Дадасону. Генетика отрыгивает. Наклонив стакан, выливает драгоценный виски в сложенной лодочкой левую ладонь, подносит ее к губам и лакает, как кошка. И я пошел в медицину. Ни один исландский поэт до меня не выбирал в качестве объекта своего искусства самого человека и не создавал поэзию в буквальном смысле из его плоти и крови. Тут нет опасности, что меня станут сравнивать с кем-то другим. Другие будут третисортным подражанием мне. Исландцы увидят, что Нобелевскую премию можно получить не только за литературу.